Может взять вас, да и выписать благопопасности для окружающих от вас никакой. И бросил уже речь напористой. Ну что? Выписываем. А-а, торжествующего запил он про себя. Ах ты сукин распросукин кот. Ёжишься, ярзаешь. "Да как-то что?" дай как-то спросил Терехов с отработанной вкратчивостью. Не понял я, что-то. "Ну, вам виднее", сумрачно сказал пациент по фамилии Кирьянов, глядя в пол. "Мне виднее", согласился Терех. "У меня диплом и халат белый. Я тут в натуре, не в хылом авторитете". А знаете что, Константин Степанович, на вашем месте 99 из 100, а то и 100 из 100, поверьте моему опыту, тут же начинают упорно утверждать, что доктор, то бишь я, совершенно прав, что выписывать их следует незамедлительно. И что? Да ничего. Больные, я имею в виду. А я, по-вашему, здоровый? Ну да, сказал Терехов с нескрываемым злораством. Больной нашёлся тоже мне. Пробаня где ставить? Вы хороший мой стопроцентный симулянт, бухгалтер, берлага, помните такой персонаж? И даже если вы на моих глазах выхлебываете чернила из этой вот скляночки, нисколько меня не разубедите, наоборот. Ну? Будете хлеба чернила? Зачем? Угрюмо отозвался Кирянов, не меняя позы. Так вы же шизофреник, что вам стоит? А что шизофреник непременно обязан чернила хлебать? Ну что вы вовсе нет, сказал доктор Терехов. Тут всё сугубо индивидуально. Он задумчиво потыкал себя большим пальцем в подбородок. Константин Степанович. М? Может, разойдёмся по-хорошему, без долгой болтовни. Вы мне культурно признаетесь, что симулировали весь этот месяц, я вас моментально на выписку оформлю, и где дельше вы себе, кому хотите. Ну? Нет, вижу, нет. Придётся мне убивать на вас массу времени, словно ловиласу на капризную красотку. Ну ладно. Ещё не поделаешь, время у меня есть. Константин Степанович, а? Есть ли уж по всем правилам давайте заходить издалека. Вот вы пожарный. Ну, предположим, не простой топорник, а целый подполковник начальствуете. Не в том дело. Если мы с вами встретимся где-нибудь случайно в поезде, скажем, И начну я выдавать себя за старого пожарника, имея о всём предмете самые смутные представления. Вы меня быстро разоблачите, или много времени пройдёт. Ну, а вы не нукайте и не зыркайте так настороженно. Вопрос отвлечённый и к медицине отношения не имеющий. Ну, быстро. Вот тут и оно. Господин подполковник, то ты, и оно торжествующе сказал Терехов. Быстро, быстренько, потому что вы профессионал, а я нет. Так с чего же вы взяли, что в других профессиях обстоит иначе? Всё то же самое. Психиатры мы, батенька, дипломированные, патентованные и пожившие на этом свете. И хотя зарплаты у нас теперь кошкины слёзки, и потеряли мы прежний социальный статус, опыт-то остался. Опыт. Понимаете вы? Стаж у нас с вами, что характерно, одинаковый. Я не на рукома противопол внимания. Вы в вашей пожарке 17 лет служили, а я в этом заведении без пары недель 17 лет Дорогой мой Константин Степанович, у психиатров огромный опыт накоплен по части изобличения симулянтов. Столько их тут перебывало! Кто от армии косил, кто от зоны, иные таким макаром развода добивались, а иные, ну, побудительных мотивов тут масса, не о них речь. Поговорим лучше о ваших проколах. Интересно? Хм, допустим. Не допустим, а ужасно интересные, я полагаю, сказал доктор Терехов. Спорить готов. У вас сейчас, простите за ненаучный термин, шило в жопе. Не терпится узнать, на чём погорели. «Термины действительно. Бросьте, — сказал Терехов, — не лепите мне тут оскорбленную невинность. Будь я хоть в малейшей степени уверен, что вы все же больны, — разговаривал бы иначе, — с должной душевностью и профессиональной вкратчивостью. Но поскольку я на сто процентов убежден уже, что вы, сокол мой, симулируете, то поговорим как два обычных мужика». Ровесники практически похожи во многом. Я, правда, капитан запаса, это для врача потолок, а вы целый подполковник, образование у вас инженерно-техническое, а у меня гуманитарное, но сие не так уж существенно, я полагаю. Ровесники почти. Оба из бюджетников, земляки, как выяснилось в ходе предшествующих бесед. Любим фантастику, уже нет. Что, простите? Я фантастику с некоторых пор на дух не переношу, сказал Кирянов. Ну, это опять-таки несущественные детали. Так вот, погорели вы на том, что подготовились плохо. Не просто плохо, а архискверн. Нельзя же так, прав. Держали нас за совершеннейших головотяпов. скрывать не стану. И нейростимулянты и своего добиваются. Есть определённый процент, но чтобы в него попасть, подготовочка нужна громадная и адская. А вы могу спорить, ограничились парой популярных прошурок, что подруку подвернулись. Угу. Что вы взяли? Видите ли, шизофреник обязан быть шизофреником, задушевно сказал Терихо. а никак не параноиком, и наоборот. Более того, никак не может человек сегодня быть чуточку шизофреником, завтра чуточку параноиком, послезавтра пребывать в классическом пограничном состоянии, а послепослезавтра демонстрировать симптомы мании величия в перемешку с комплексом неполноценности. Понимаете? Понимаете?